Во время этой прогулки и у моей восьмилетней дочери появилось желание, которое тоже было удовлетворено сновидением. Мы взяли с собой в Гальштадт 12-летнего сына наших соседей, совершенного рыцаря, завоевавшего, как мне казалось, все симпатии маленькой девочки. На следующее утро она мне рассказала следующее сновидение. «Представь себе, мне снилось, что Эмиль – мой брат, что он говорит вам... Папа и мама, и спит вместе с нами в большой комнате. В комнату вдруг вошла мама и бросила нам под постели целую горсть шоколадных конфет в синих и зеленых бумажках. Братья ее, которым умение толковать сновидение, не передалось по наследственности, объяснили его точь в точь, как наши авторы. И это сновидение бессмыслица. Девочка же заступилась, по крайней мере, за одну часть сновидения. И для теории неврозов интересно будет знать, за какую именно. Ерунда то, что снилось про Эмиля, но не то, что касалось конфет. Мне самому последнее показалось непонятным. Но жена дала мне по этому поводу разъяснение. По дороге с вокзала домой дети остановились перед автоматом и попросили мать опустить монету, чтобы получить шоколад. Мать, однако, сочла, что этот день и так был достаточно богат осуществлениями желаний и предоставила это желание сновидению. Я на сцену эту не обратил внимания. Другую часть сновидения, отвергнутую даже самой дочерью, я понял без всяких комментариев. Я сам слыхал, как маленький Эмиль по дороге говорил детям, что надо подождать папу и маму. Эту временную принадлежность к нашему семейному кругу сновидение девочки превратило в длительное усыновление. Почему шоколадные конфеты были брошены под постели, этого объяснить без расспросов ребенка было, конечно, невозможно. Сновидение, аналогичное сновидению моего мальчика, я слышал от одного моего друга, у него восьмилетняя дочь. Отец вместе с несколькими детьми предпринял прогулку в Дорнбах с намерением посетить... Но так как было уже поздно, то они не добрались до цели, и он обещал пойти туда с детьми в следующий раз. На обратном пути они прошли мимо верстового столба, указывающего дорогу на Гамму. Дети захотели отправиться тотчас же на Гамму, но отец отложил и эту прогулку до следующего дня». На следующее утро восьмилетняя девочка рассказала отцу Папа, сегодня ночью мне снилось, что ты был с нами в Ророр и Нагаму. Ее нетерпение предвосхитило таким образом в сновидении исполнения отцовского обещания.